Глава 17. Пока мы общались с Аргусом и Шанкарой, студенты в основном разошлись с полигона. Только моя команда в полном составе задержалась чуть в стороне. Попрощавшись с аристократами, я направился к ним. «Господа, благодарю за бой!» — с улыбкой кивнул я им. «Мне очень понравилось работать с вами». «Взаимно, господин Раджат!» — склонил голову Далмеда. «У нас это чуть ли не первый высший бал за всю учебу». «Серьезно?» — удивился я. А потом сообразил. Они же простолюдины. На боевой факультет академии после младших курсов берут только магов, имеющих как минимум четвертый ранг. И это по большей части аристократы. И дальнейшая учеба, скорее всего, рассчитана тоже на аристократов с их куда более высокой базовой подготовкой. Уже то, что простолюдины не вылетели – достижение. Это не младшие курсы, с факультетов отчисляют легко. Далмейда лишь пожал плечами. «Что ж, мне понравилось, как вы себя показали», — произнес я. И я хотел бы продолжить наше с вами сотрудничество. Как вы на это смотрите?» «Сугубо положительно», — с готовностью ответил Далмейда. Это он от волнения на такие вычурные формулировки переходит интересно. «Вы готовы принести мне магическую клятву?» — уточнил я. «В любой момент!» Остальные четверо магов молчали, но глаза загорелись у всех. «Вы именно ко мне хотите или вас любой аристократический род устроит?» — все же поинтересовался я. «Просто из любопытства. Так-то мне все равно. Хотят, я их возьму». «Именно к вам», — ответил Долмида. «Я слышал, как вы обеспечиваете своих людей. Защитные артефакты у каждого гвардейца. Да такое даже в великих кланах не встретишь. Конечно, мы хотим к вам!» «Надо же, они куда более продуманные, чем я полагал». Даже справки навели о моем роде. Как смогли, понятное дело, но тем не менее. Что ж, еще один плюсик им в моих глазах. Тогда давайте так, предложил я. Приезжайте ко мне после экзаменов. Я представлю вас командиру своей родовой гвардии. Пока мои безопасники будут вас проверять. Он вас погоняет на полигоне вместе с гвардейцами рода. Если никаких критических обстоятельств не возникнет, через декаду я приму у вас клятвы. «Благодарю, господин Раджат!» — Долмейда не поленился полноценно поклониться. Вслед за ним поклон повторили остальные четверо магов. «До встречи!» — улыбнулся я. «И удачи вам на экзаменах!» «И вам, господин Раджат!» Карим очень обрадовался потенциальному пополнению гвардии. Как правило, найти неодаренных бойцов не проблема. Армейских отставников, в том числе и с солидным опытом службы на границе, в стране хватает. А вот опытных магов разбирают еще на службе до окончания армейских контрактов. Не зря многие роды и кланы охотно берут зеленых студентов-магов. Проще самому вырастить боевого мага, чем охотиться за магами-отставниками. У моей гвардии сейчас перекос становился все более заметным. Неодаренных много, магов мало. Частично ситуацию спасали мои защитные артефакты. Однако даже с ними приходилось мудрить с тактикой и ротацией. Заряд артефактов не бесконечен, а два и более артефактов одновременно не наденешь. Точнее надеть-то можно, но без толку. Одинаковые артефакты будут попросту одновременно разряжаться. Разный радиус действия артефактов хорошо работал. В части отрядов родовой гвардии на острие атаки ставился гвардейц с несколькими защитными артефактами разного радиуса. И вот у него они отрабатывали один за другим по мере истощения заряда. А остальные бойцы стреляли из-за его спины, то есть примерно так же, как привыкли стрелять из-за щитов магов. Но это все полумеры. Куча возни, в том числе и для меня с артефактами. Подбор и отработка новых схем взаимодействия отрядов, а результат в итоге хуже. Маги нужны. Как ни крути. Студенты приехали примерно через час после меня, и я сразу отправил их вместе с Каримом на полигон. Ну и Марнис Биджау поставил задачу проверить парней. А я сам наскоро перекусил, обнял жену и поехал к Аргусу. До встречи полноцветных магов времени оставалось впритык. Резиденция клана ситхард находилась на юго-востоке от столицы, километрах в десяти от городской черты. И это были не родовые земли, а частные, как ни странно. Родовые земли у ситхард тоже были, но территория там была небольшой. А здесь вольготно расположился чуть ли не весь клан. Я преувеличиваю, конечно, в великом клане ситхард состоит больше 30 родов, и вряд ли они собрались здесь все, но по первому впечатлению это был небольшой город. Род Сидхарт расположился практически в центре клановой резиденции. Мы углубились в их территории километра на три, прежде чем увидели ворота с гербом рода Сидхарт. Ворота были гостеприимно распахнуты, а на гостевой стоянке как раз парковалась машина Махини. Мы с Обихатом вышли из машин практически одновременно и вместе двинулись к особняку. Стоянку окружали буйные тропические заросли, от стоянки к дому вела одна единственная пешеходная дорожка. Прилегающей территории, как таковой, мы и не увидели, в общем-то. Особняк был... обычный. Традиционный. Я не знаю, как описывать все эти восточные дворцы с арками, резными украшениями и круглыми куполами. Мне они все на одно лицо. А вот внутри планировка была интересной. Вместо холла сразу за входной дверью располагался огромный зал. Тут можно смело проводить прием человек на 200, и тесно не будет. Слуга проводил нас к двери в противоположном конце зала, за которой скрывалась небольшая уютная гостиная. Там стояло шесть кресел вокруг большого, но очень низкого стола. В стенах было два высоких узких окна, потолок терялся где-то на высоте метров пяти примерно. Аргус уже ждал нас здесь. Компанию ему составляла Шанкара. Лакшти и Джина пока не было. Впрочем, не успели мы обменяться приветствиями, усесться в кресло и налить себе чаю, как появились и последние двое. «Благодарю, что приехали», — взял слово Аргус как хозяин дома. Очень надеюсь, что эта встреча будет полезна нам всем. Предлагаю для начала обменяться информацией по древним объектам. Все, что вы посчитаете нужным, сообщить... коллегам. Лакшти усмехнулся этому определению, но возражать не стал. «Давайте я расскажу, с чем мы столкнулись на моем объекте», — произнесла Джина. Она кратко пересказала то, что в свое время рассказывала мне. Чернота, безуспешные попытки выбраться из нее, помощь Лакшти. Без особых подробностей и уже без эмоций. Пережила и успокоилась, похоже. Это хорошо. Затем Лакшти подтвердил, что на последнем найденном ими объекте были аналогичные трудности. Это тот самый в районе Лакхнау, после которого мы столкнулись сначала друг с другом, а потом с китайцами. Правда, не справились двоем с Аргусом. Джина внутрь не полезла. Я выслушал всех и понял, что это все какие-то ситуативные обрывки, полной картины, даже такой, как у меня, крупными мазками нет ни у кого. Абихат не стал этим делиться, что и понятно, в моем присутствии ему проявлять инициативу не очень удобно. А Шанкара, вероятно, попросту опасается. Ее-то объекты к крови не привязаны, и Лагари не самый сильный клан, не противник великим уж точно. Шахар позвал Аргус. «Тебе есть что нам рассказать?» Я вынырнул из своих размышлений. «Хотя бы кратко ввести их в курс дела надо, иначе смысла в этом объединении не будет вообще». «Да, есть», — кивнул я. «Я рассказал о единой системе, в которую связаны древние объекты и об отдельных предположениях Абихата, включая дыру или дыры в системе подпитки, которые и стали причиной появления аномалий». Кратко рассказал, разумеется. Заодно и для Абихата обозначил тем самым границы допустимой откровенности, а то мы с ним не успели заранее это обсудить. Слушали меня с интересом все, даже Лакшти. Причем маска высокомерия с него слетела, и из-под нее на пару минут выглянул умный и цепкий маг. «Думаю, это и есть наша цель», — подвел итог я. «Золотаем дыры в системе прекратится отток магии из мира». На какое-то время воцарилась тишина. Слишком много информации я вывалил разом. Такое надо переварить. «Для начала нам, видимо, стоит взять под свой контроль все объекты древних», задумчиво произнес Аргус. «Ну, кроме тех, у которых уже есть хозяева, иначе мы просто не поймем, где в этой системе дыра». Абихат энергично кивнул. «И, пожалуй, нам стоит сразу договориться о том, как мы эти объекты будем делить». — добавил Аргус. «А с какой стати нам вообще что-то делить?» — высокомерно прищурился Лакшти. «Кто нашел, того и тапки!» Аргус бросил взгляд на Лакшти и хмыкнул. В бывшем союзнике он явно не сомневался. «И, в общем-то, я понимал Лакшти. У меня тоже не было желания делиться чем бы то ни было. Хватит с нашего ненадежного объединения и того, что большая часть известной сейчас информации моя. Ну или моей калицы, скажем так. Еще искать объекты, а потом отдавать их кому-либо я не собирался. Знаешь, Аргус, я в кои-то веки согласен с Нереем, — произнес я. Они оба уставились на меня, как будто у меня третий глаз во лбу появился. Что найду, то мое, коротко обозначил я свою позицию. И никому ничего дарить я не собираюсь. Нужны объекты, значит, каждый ищет себе эту плюшку сам. «Но ты же ходил на поиски с целой командой», — с недоумением возразил Аргус. «И отдал новое хранилище Махини». «Это мой клан», — спокойно парировал я. «Я могу и Дхармотару что-нибудь подарить, и это никого не касается, кроме них и меня». «Неужели ты сам готов декадами по джунглям скитаться и рисковать своей жизнью ради того, чтобы в итоге подарить свою находку, ну, скажем, Нерею?» Аргус скривился. «А ты не просто, Джа, одобрительно усмехнулся Лакшти. Я вернул ему кривую усмешку и вновь перевел взгляд на Аргуса. «Я готов делиться определенной информацией», — подвел итог я. «Постфактум. Например, о том, что я что-то нашел и привязал к крови. Это уже не отобрать. Но предположительными координатами я делиться не буду. И самими объектами тоже». Аргус вздохнул. Я понимаю, он хотел решить это дело по справедливости. Как по мне, это очень скользкая дорожка просто потому, что эту самую справедливость каждый понимает по-своему. А особую пикантность этому начинанию придавал тот факт, что самым обделенным у нас пока получался, как ни странно, сам Аргус. Даже Джина успела уже себе объект оттяпать. Казалось бы, девчонка, слабый маг, лекарь, захеревший рот. Все против них, а вот поди ж ты. Зубастой здесь оказалась сама чужачка. Лакшти тоже клювом не щелкал, и найденный в окрестностях локнау объект загреб под себя. Махини обласкал я, а у меня самого и шанкары даже не по одному объекту есть. И это все из свежих приобретений. А у великого клана Ситхарт, если только с давних времен родовое хранилище есть, в чем я, кстати, не уверен, и все. Если уж совсем честно, то сейчас я больше всего переживал за свой пока не привязанный к крови объект в свободных землях. Тот, который я Дхармотара пообещал. И, кстати, прав был глава рода Дхармотара, не зря он интуит. Привязку надо сделать как можно быстрее, только кровь гарантирует, что никто у тебя эту плюшку уже не отберет. Ни по закону, ни по праву силы. Только если весь род перебить и сбросить привязку объекта естественным образом, но это еще попробуй проверни, особенно с вечными. И я очень надеюсь, что мы не найдем по ходу этой работы с древними объектами другого способа отбирать родовые хранилища. Ладно, согласен. Неохотно кивнул Аргус. Я тоже не хочу работать для кого-то. Что нашел, то мое. Договорились. По этому пункту возражения есть? Он обвел взглядом всех полноцветных магов, и все так или иначе покачали головами, давая понять, что возражений нет. Тогда боюсь, нам пока не о чем больше говорить ни друг с другом, ни с китайцами, невесело усмехнулся Аргус. Пока мы не найдем все возможные объекты, о построении общей карты и речи не идет. Любая новая деталь может навести кого-то на мысль точнее, нескольких на одну и ту же мысль, и это выльется в итоге в бой за объект. «Тогда это будет очень долго», — подала голос Джина. «А мы можем как-то договориться о нейтралитете в случае встречи около объекта». Мы с Лакшти посмотрели друг на друга. «В откровенной подлости вроде слежки за мной, а потом предъявление претензий, что я украл его объект. Я даже его не стану подозревать. Не тот мир все-таки. Аристократ до мозга костей до подобного не опустится. Но что-то мне подсказывает, что встретимся мы с ним еще раз случайно в лесу, схолеснемся. «Это ведь и без общей карты может случиться», — добавил Шанкара. «Недавно же встретились так». «Ну, кстати, да. Девчонки дело говорят». «Жеребий!» — предложил Абихад. Аргус одобрительно кивнул и глянул на Лакшти, как и я, собственно. Именно с его стороны мы инстинктивно ожидали сопротивления. Но, как ни странно, Лакшти оказался не из тех, кто готов фырчать на любое разумное предложение просто из природной вредности. Зря мы из него уже мысленно монстра сделали. Неплохой вариант, задумчиво покачал головой Лакшти. Каждый таскает с собой кубик шумоподавителя. Встретимся, бросим кости. «Но слово о том, что броску костей подчинится каждый из нас, мы все дадим сейчас». «Все согласны?» — уточнил Аргус. «В случае встречи на спорной территории все решит жеребий», — кивнул я. «Слово! Слово!» — откликнулись почти в унисон все остальные. «Так, может, и карту будем составлять в режиме реального времени?» — хмыкнул Аргус. «Наведет кого-то эта информация на мысль или нет, это не важно. Все решит жеребий». «Согласен», — на этот раз первым кивнул Лакшти. «Согласен», — подтвердил я. Остальные тоже кивнули. «Тогда последняя к вам всем просьба на сегодня», — произнес Аргус. «Когда вернетесь из очередного поиска с находкой, не сочтите за труд пригласить нас всех ночей на и поделиться информацией. Той, которую сочтите допустимой, разумеется». «Договорились». «А теперь колитесь». Азартно потребовал Аргус, разворачивая пока еще пустую контурную карту континента на столе. Кто что уже нашел!